Глава шестнадцатая. Кондитерский мешок как форма соблазнения. У меня не на месте все: Сердце, душа, нервы. Почему не отпускает ощущение, что меня бессовестно соблазняют? Какой вменяемый мужчина захочет меня? Сегодня полчаса смотрела на свое отражение. Целлюлит на бедрах, пузико фартучек чуть-чуть висит. Ничего не изменилось. Понятно, что бывает и хуже, но есть и намного лучше. Вряд ли кто-то из этого разнообразия выберет булочку. Я боюсь даже представить, что меня выбрали. Боюсь ошибиться, поверив, что меня выбрали. Да и зачем все это? Теперь на горизонте целых пять кавалеров, которые гарантированно готовы смириться с животом и целлюлитом. Да, ради денег и титула. Что такого? Каждый выживает, как умеет. Мне повезло, что есть из чего выбирать. Судя по фото и портфолио, парни очень даже ничего. Может, кто-то из них поможет мне забыть эти руки. Я боюсь спать. Его запах, его тепло, его прикосновение, все это снится каждую ночь. Интересно, а запах может сниться? Я пять раз проверила замок на балконе. Закрыто. Завтра первое свидание, и я искренне не хочу на него идти. но не вижу другого выхода, чтобы помочь Маргарите Семеновне, да и себе тоже. Не вечно же быть одной, как говорит отец, старой девой. Позвонила с горя Эдику. Он назвал меня идиоткой, но идею идти на свидание одобрил. Сказал, что мне нужно развлечься. Не знаю, будут ли эти смотрины похожи на развлечения. Лилия Смирнова. Поздний вечер вторника. «Лиль, все в порядке?» Ритка внимательно смотрела на девушку с неистовым рвением, комкающую уже вторую салфетку. Они зашли пообедать, прежде чем поехать в мастерскую к Руслану. «У тебя цвет лица примерно как эта занавеска». «А было бы неплохо уметь сливаться с обстановкой и так прятаться», отметила про себя Лиля, глядя на белый тюль с причудливым выбитым узором. «Нервничаю из-за съемок и проекта». «Никогда этим не занималась. Вдруг не получится. Плохо получится. Я не хочу их подвести», — поделилась Лиля одним из своих страхов. Ей надо было кому-нибудь рассказать. После потери подруги поговорить было толком не с кем. Эдик же засел в студии с Кэт и отрубил мобильник. Да и подготовка к первому совместному концерту шла полным ходом. Отрывать его на девчачьи заморочки — увольте. маргарита семеновна была так далека от бренности бытия что ее подгружать хотелось еще меньше не гони возмутилась хрупкая блондинка я вообще то фотограф а не слепая курица глаз у меня намётан. ты на руслана запала вот и место себе не находишь откинулась на спинку диванчика и сложила руки на груди из под странно темных для блондинки бровей устремила на нее внимательный чуть насмешливый взгляд легкая паника во взгляде лили «Неужели все так очевидно?» Рита видела их вместе всего один раз на конкурсе. «Что же тогда думают его друзья и Маргарита Семеновна?» «Оправдаться девушка не успела», — зазвонил телефон. Помени кондитера». На экране высветилась «Руслан-сосед». Она не смогла придумать более интересной записи. «Да», — ответила удивленно. «Уж не хочет ли он отменить съемку? Это будет полный провал». «Привет, я около вашего офиса, могу подвести до ресторана», раздался в трубке знакомый голос. Сердце против воли разума дрогнуло, сделало сальто и с трудом встало на место. «Мы в кафе напротив, тут вывеска такая коричневая с совой, мимо не проедешь». Скомканно описала Лиля, название кафе из головы как ветром сдуло. «Это он?» удивилась Ритка, прочитав ее эмоции за долю секунды. «Ты покраснела». Радостно возвестила она. «Покраснеешь тут, когда сердце разогналось до сверхзвуковой и начало качать кровушку в невероятном темпе». Лиля спрятала лицо в ладонях, ожидая, пока помидорный окрас спадет. «Так вы с ним того? Эмина правду сказала?» «Нет», — отрезала так громко, что из-за соседних столиков на них начали коситься. Снизила голос до шепота. «Ничего нет, ничего!» Он совершенно случайно мой сосед по лестничной площадке». «Класс! Так у тебя все шансы. Срочно маникюр, стрижка, новый гардероб. Случайно в коротком платьице на балкон выйди. И все такое». Тут же начала инструктаж блондинка, не замечая, как Лиля медленно сползает под стол то ли от смущения, то ли от смеха. «Можно и без платьица обойтись. Все-таки от смеха. Он уже все видел». «Ты о чем?» — не поняла девушка. Оставшееся время до появления Руслана они весело смеялись над рассказом Лили о первой встрече. Почему-то теперь это казалось забавной случайностью, а не кошмарным совпадением, как тогда. Наша жизнь так хитро устроена. То, что вчера казалось катастрофой, завтра рискует стать хорошей шуткой за обедом. Это просто бомба. Но красоту навести надо. Ты, конечно, милаха, но даже самой вкусной конфете нужна красивая обертка. Глубокомысленно изрекла девушка. Звонок телефона прервал Ритку с ее инструкцией по соблазнению симпатичных кондитеров сладкими булочками. «Симпатичные кондитеры пришли сами». «Докладываю. Я на месте!» Раздалось в трубке. «Посмотри направо». Лили обернулась. За огромным окном стоял Руслан и приветливо махал им рукой. Махнула в ответ, приглашая войти внутрь. Им же еще предстояло дождаться счёт. не держать же парня на улице не май месяц что ты любишь делать больше всего лиля задай ей сейчас кто нибудь этот вопрос девушка без сомнения бы ответила смотреть как он работает краткое интервью успешно взято руслан старательно и максимально интересно отвечал на все заранее подготовленные вопросы немного рассказал про бисквитный торт с кремом который собирается готовить сегодня, и приступил к делу. Лили же смогла в полной мере насладиться видом. Он улыбался, замешивая тесто. Почему-то хмурился на крем и с наслаждением вдыхал запах коржей из духовой печи. Девушка пристально следила за руками, что бодро водили кисточкой, пропитывая приготовленную основу сиропом. Из чего он сделан, Лиля благополучно прослушала, изучая взглядом каждый миллиметр рук, каждую паутинку на костяшке, каждую едва заметную неровность на ногтях. Кондитер положил коржи один на другой и приступил к украшению торта кремом. «На самом деле украшать торт самое интересное», прокомментировал он. «Можно дать волю фантазии и творить все, что душе угодно». Пока говорил, заполнил коричневым кремом кондитерский рожок. Это было увлекательно наблюдать, как пальцы сжимают мягкую поверхность, и крем мягкими волнами ложится по круглому боку торта. Внезапно Руслан поднял на нее взгляд и улыбнулся. Сердце в очередной раз ухнуло так, что на мгновение заложило уши. «Сейчас докажем, что это легко. Лиль, хочешь попробовать?» «Я... нет». Открестилась девушка и сделала шаг назад. Налетела на соседний разделочный стол, который специально передвинули, рассчитав зону для съемки. Я никогда этого не делала, все испорчу. Ерунда, с этим Даш Симыч справляется. Идем. Аккуратно положил рожок на салфетку, подошел к лиле и, схватив под локоть, потащил к обреченному на гибель не до торту. Увы, дружок, тебе уж не стать произведением искусства. Какая нелепая смерть! Тортик падет смертью храбрых, от кривых рук, булочки. Негласная война кондитерских изделий? Легкий оттенок маразма? Или просто прединфарктное состояние? Она терялась в догадках, бросая жалобные взгляды на Ридку. Та подняла вверх большой палец и приготовилась снимать. Лиля осторожно взяла в руки кондитерский мешок, словно он был не хлопчатобумажной штуковиной с железным наконечником, а как минимум ядерной бомбой. «Отлично!» — ликовал кондитер-садист. «Дальше все просто. Аккуратно поднеси к торту и нажми, только не очень сильно». Руки дрожали. Лиля пыталась справиться, но не могла найти в себе сил нажать и испортить красивую линию крема, оставленную профессионалом. Испуганно вздрогнула, почувствовав спиной знакомое тепло. «Что он творит?» Аккуратно накрыл ее руки своими. не бойся нажимать ты ничего не испортишь тихо сказал он сжав обессилившую в миг кисть девушки пальцы онемели его горячая кожа против ее холодной пухлая ладошка с короткими пальцами полностью скрылась под его рукой уютно так одним словом лиля смогла бы описать сейчас свои чувства но на самом деле их было два еще и страшно «Веди осторожно, чтобы следующая линия легла ровно». Под его руководством получилось вполне неплохо. «Хорошо». Шепот на ухо такой нежный и безумно смущающий. Теплое дыхание щекотало нежную кожу уха. Девушка не сдержала улыбку. Щелкнул затвор фотоаппарата. Сколько раз Лиля не знала. Рита не теряла времени даром, снимая сцену со всех возможных ракурсов, как из автомата полила. Неугомонная блондинка попала в цель, приготовила романтику момента к расстрелу без суда и следствия. «Все, надо заканчивать», — дернулась Лиля и сделала то, чего не хотела больше всего на свете. Освободила свои руки от его и вернула кондитерский мешок мастеру. «Еще фото готового изделия, и съемка закончена». «Как скажешь, злой редактор», — улыбнулся Руслан и приступил к работе. Лили же смогла заняться своим любимым делом – наблюдать за внимательным взглядом, сосредоточенным лицом и невероятными руками. Ее же спина и руки все еще помнили его прикосновение и шепот, а щеки говорили сами за себя, бледнее от страха перед пылающими внутри чувствами. Она смутно помнила, как были сделаны последние фото, и съемка материала для первой статьи закончилась. Махнув рукой, редко умчалась на какой-то сеанс очень авторского кино. Подомигнула на прощание. «Кому? Ей или Руслану? Кто ее разберет? Подожди пару минут и поедем домой». Отправляя торт в холодильник, произнес кондитер. «Угу!» Только и смогла буркнуть под нос Лиля. Эти слова казались такими правильными, что отказываться и отнекиваться было глупо. Все правильно. Она немного подождет, и они поедут домой». в один подъезд, на один этаж, но в разные квартиры. Ей еще предстояло решить, в чем завтра идти на свидание. Эта мысль почему-то больше удручала, чем радовала. Руслан возвращался домой в прекрасном настроении. Среда выдалась продуктивной. Несколько крупных заказов, благодаря рекомендациям Марины Селезневой и статье о нем в томата, упали прямо в руки. На него обратили внимание влиятельные дамочки. В качестве дамочек они ему были не интересны, а вот в качестве заказчиц — очень. Женщины не скупились на сладкие подарки для подруг и детей. Его десерты в ассорти очень хвалили. Такими темпами в конце недели нужно будет заказывать еще партию визиток. Эту почти всю администраторы раздали клиентам. «Ты где? Идем быстрее!» — привлек ее внимание знакомый до более шепот. Симычу, вообще-то, полагалось сейчас делать уроки, а не шляться по подъезду. Как хорошо, что сегодня он решил пройти до их этажа пешком. Хоть и лифт и починили. «Да подожди, иду! Ща она из подъезда выйдет, и побежим!» Другой знакомый голос. «Неужели подружились? Кого они там выслеживают?» Руслан был заинтригован. С каких пор его сын карифаница с братом Лили? еще какие-то делишки за спиной взрослых проворачивает. Кажется, самое время накрыть эту банду. «Так, и что здесь происходит?» Поднялся на один лестничный пролет и застал двух сидящих на подоконнике парней с поличным. «Кого высматриваете? «Папа!» — испуганно пискнул Симыч и спрыгнул с подоконника, встав едва ли не по стойке смирно. Чувствовал, что получит за разгильдяйство. Что, папа, ты уроки сделал? А болтус, что за дела у вас здесь? Изображать грозного воспитателя Руслан не любил, но выбора не было. Надо приучать сына к порядку. Совсем расхлябался под крылом у бабушки с дедушкой, да и няня, самовыдвиженец Маргарита Семеновна, строгому воспитанию не способствовала: Мы лильку стережем, пробурчал Петька. Она на свидание пошла. Хотим проследить. Зачем? Не понял кондитер и нахмурился. От сочетания слов «лиля» и «свидание» захотелось выругаться и скрипнуть зубами, но он сдержался. «А вдруг там козел какой-то? Вдруг он ее обидит?» Симыч был, похоже, возмущен не меньше отца, но держать себя в руках не собирался. «Она же наша, пап!» «Максим!» строго оборвал его Руслан. «Чтобы больше никаких козлов я от тебя не слышал!» Его мозг предлагал и эпитеты и похуже, но сыну об этом знать не полагалось. «Лиля не наша. Она своя собственная. Хочет идти на свидание и идет. Мы не должны ей мешать», — отчитал их грозно. «Она не хочет», — продолжал хмуриться Петька. «Я сам слышал, что не хочет. Она Эдику сказала, что не хочет. Это Маргарита Семеновна. Это ей нужно, чтобы Лилька пошла. Моя сестра дура. Никогда никого послать не может. Делает, как скажут». Руслан не удержался и влепил Петьке увесистый подзатыльник. «Не говори так про сестру. Он чувствовал себя сейчас очень-очень хреновым, Макаренко. Идемте домой, нечего там делать». «Ну, пап!» – захныкал Симыч. «А если там маньяк какой-то? А если Лилю расстроит? Или приставать начнет?» – поддержал Петька, но более сдержанно. Парень недовольно почесывал ушибленный взлохмаченный затылок. Последний аргумент заставил что-то внутри дернуться туда, где сидит сейчас Лиля с каким-то козлом, то есть потенциальным женихом. На площадке повисло неловкое молчание. Родитель внутри Руслана отчаянно боролся с кем-то еще, совсем другим, импульсивным и готовым присоединиться к нелепой детской авантюре. Просто ради собственного спокойствия. «Петьк, так где, — говоришь, — это свидание?»